Глава первая. Исход древних богов. «Пришло твое время, племянник», — сказал великий Один, отец богов и дружин, ас воронов, владыка Асгарда, носитель гунгнира и прочее, и прочее, и прочее. Глубоко за самыми потаенными мирами упорядоченного, возле врат запретного для живых домена духа соборной души Димагоргана. Вскипала невиданная битва. Уже сражался, собрав на себя полчища неупокоенных духов, водитель мертвых Ергахор. Он же бывший молодой бог Естир из забытых времен. Из эпохи еще до первого дня гнева. А сейчас к бою готовился и чудовищный волк Фенрир, сын бога Локи и великанши Ангрбоды, брат мирового змея Йормунганда и Хель владычице царства мертвых Йорварда. Волку достался более привычный враг. Орда самых причудливых чудовищ катилась навстречу великому зверю, чей хребет поднимался выше многих гор. Она катилась от той черты, что разделяла владение Димагоргана и области Сущего, в которых смертная плоть еще может существовать. Там не могло обитать никаких монстров, Но в упорядоченном нашлись силы, что сумели открыть им туда дорогу. Через портал, как-то еще, старый хрофт не знал. До сейчас это уже и не имело значения. Дочь Одина, Валькирия Райна, зажмурившись, стояла рядом, покачиваясь, словно шаман в трансе. Она сейчас вела главную битву, уйдя глубоко в области, куда не было хода даже самому старому хрофту. Какие враги встали у нее на пути, какие преграды, кто скажет? Но отец дружин знал, его дочь наступает. Она не повернула назад и не сдалась. Кто знает, что ей пришлось бросить на весы боя там, в областях, где могут оказаться бессильными даже мечи, помнящие силу старого Асгарда. Что пришлось поставить на кон? Нет, он не будет думать об этом сейчас. У каждого свой собственный бой, его и веди. Валькирия выдержит, ведь на то она и Валькирия. Фенрир тем временем скинул мохнатую голову, разинул пасть, зарычал и сорвался с места. Один прыжок его покрывал целые поприща, но там, в привычном старому хрофту упорядоченном. Здесь же, казалось, исполинский волк остается на месте, только почему-то уменьшаясь. А потом волна чудовищ докатилась, наконец, до сына Локи, и волчьи челюсти лязгнули. Морда Фенрера мгновенно окрасилась темной кровью. Его клыки, казалось, не ведают преград, дробя с равной легкостью и плоть, и кость, и рог, и чешую, и даже железо. Воронка мертвых меж тем вновь сомкнулась над Ергохором. Медленно, шаг за шагом, тесняя его ближе и ближе к тому месту, где застыли Один и Райна. Пальцы отца богов пробежались вдоль феса. А мечу предстояло много работы. Золотой луч тянулся из-под ног Райны, убегая вдаль, к неоглядно раскинувшимся ветвям великого древа. Там, на суку, шириной, наверное, в несколько лиг, раскинулся Асгард, такой, каким его запомнила Рандгрид, отправляясь на Боргельдово поле. Высоко взнесены золотые щиты на крыше Волгаллы. Солнце радостно играет на вечно начищенном, никогда не тускнеющем металле. И от заветного города Асов прямо навстречу Валькирии движется процессия, знакомые с детства фигуры. Несмотря на расстояние, Райна узнает их тотчас. Тор, Хеймдаль, Браги, нью Фрейя Фрея, Идун и другие — Вот выступает плечистая, широкобедрая и тяжелогрудая Йорд, богиня земли, мать Тора. Вот Сив с ее роскошными золотыми волосами. А вот и гордая Фриг, так долго презрительно щурившаяся на Валькирии, не в силах до конца смириться с вечными изменами отца богов. Все они оставляют свое бестелесное пристанище, бывшие их тюрьмой нескончаемые эоны, и идут Идут прочь от него из мира призраков в мир живых. Да и то сказать, кто способен окончательно и безвозвратно погасить искры божественного дыхания самого Творца, из которых родились древние боги, подобные Одину. Так, во всяком случае, кажется в тот миг Райне. Себя она ощущает всемогущей. Кто, кто еще способен сокрушить врата самой смерти? вырвав из ее когтей давно павшую родню. Альвийский меч в руке Райны сейчас словно живет собственной жизнью. Он чутко улавливает потоки свежей новосотворенной силы, что изливается от пределов Демагоргона, вбирает ее в себя. Валькирия разом и чертит ведомые ей руны, и слагает висы, подобные тем, что помогали ей забирать в Волгал упавших героев не отдавая их души притяжению Черного Тракта. Райна нынешняя, странствующая воительница, небылая Валькирия Рандгрид, не отдала бы пасти хель вообще никого, ни мужа, ни жены, ни детей, ни даже не родившихся младенчиков, умерших в утробах матерей. Воительница Райна явилась бы на совет богов, вогнала бы свой меч в столешницу, она бросила бы вызов всем и каждому, даже собственному отцу, потому что никто не может быть обречен в вечности мук. А в прежнем мире, которому со всей страстью служила Валькирия Рандгрид, все было именно так. За нескончаемыми веками и тысячелетиями в Хель должен был последовать Рагнарек и последняя всеобщая гибель. Обитателем царства Хель, наверное, тот день показался бы великим, долгожданным избавлением от нескончаемых мучений. Водитель мертвых Ергохор щедро делился с райной силой, исторгаемой его неотразимым клинком. Ее то и дело приходилось пускать в ход, когда, — чувствовала Валькирия, — перед возвращающимися асами появлялась какая-то преграда. Сперва ее, эту преграду, альвийский меч рубил, если не с легкостью, то и без особого труда. Но раз за разом стены эти становились все прочнее и толще. Меч увязал в них, а потом Валькирия вдруг поняла, что стоит на узкой золотой дорожке, едва ли в локоть шириной. Перед ней, слева и справа, поднимались точенные винтовые колонны, врата без створок, покрытые тонкой резьбой. Вереницы колено преклоненных существ и людей, и похожих на них, и совсем не похожих, ползли куда-то вверх, словно поклоняясь кому-то, но кому Райна разглядеть не могла. Справа и слева от врат она увидела пару важных, надменного вида бородатых стражей, не в боевом облачении, не в доспехах, а в длинных, ушитых золотом и жемчугами жреческих одеяниях, покрытых какими-то символами, больше смахивающими на те, что использовали в своих ритуалах люди-некроманты, чьих голов немало было срублено мечом самой воительницы Райны. В руках эта пара держала вычурные посохи, обвитые золотыми змеями и увенчанные хрустальными бубенцами, не весь зачем туда водруженными. В общем, эти двое походили скорее на почетную охрану Сираля, но никак не на стражу самых тайных пределов упорядоченного. Бороды их, черные, слегка вьющиеся, были тщательно расчесаны, напомажены и умощены благовониями. Свободно спадающие туники не могли скрыть внушительных животиков. Альвийский клинок затрепетал в руке Райны, словно требуя крови. Но пара бородачей совсем не показалась Валькирии враждебной или хотя бы грозной. Глядели они на нее строго, но и только. А еще она не чувствовала в них ни грана страха или неуверенности. Несмотря на ее видавшую виды броню и альвийский меч в руках, где древняя сила Асгарда сплавлялась и с новой, порождаемой сражавшимся водителем мертвых, и с той, что изливалась сама по себе из пределов Димагоргана. «Остановись!» — пробасил один из стражей то, что стоял справа. «Никто не пройдет дальше, не доказав, что достоин», — добавил тот, что слева. «Обычное дело», — подумала Валькирия. «Спрашивайте», — бестрепетно сказала она. — Опусти меч, храбрая! — без зла, но с некоторым напором сказал правый страж. Райна повиновалась, однако альвийский меч подчиняться отказывался. Рука валькирии напряглась, вены вздулись, клинок медленно и нехотя уставился вниз, хотя острие его упрямо подрагивало, точно норовя уколоть, несмотря ни на что. — Что есть нисходящее с престола? — спросил правый страж. — И что видит оно, сделав первый шаг? — тотчас подхватил левой. — Загадки. Ненавижу загадки, — подумала Валькирия. В ее странствиях воительницы ей встречались пару раз неприятные создания, обожавшие, тем не менее, эту древнюю игру. Правда, когда они пытались сыграть с Валькирией, заканчивалось все это одинаково. Снесенной с плеч башкой чудище. — Для чего все это? — — ответила вопросом на вопрос воительница. — У меня нет времени на ваши глупости. Я спасаю своих. Вывожу из царства мертвых. Отойдите, вы оба! Бородачи переглянулись. Однако в их глазах по-прежнему не появилось страха или хотя бы озабоченности. Лишь легкое сожаление. — Ты не готова! — хором объявили они, торжественно приподнимая разукрашенные посохи. — Мы не пропустим тебя! — — Тогда я пройду сама. Меч взмыл для атаки. — Недостойная, опомнись! Опять же хором воззвали бородатые стражи. — Прочь с дороги! — рявкнула Райна, размахиваясь клинком. Лезвие со звоном врезалось в левую колонну, вдруг оказавшуюся прямо перед Валькирией. Резной камень взорвался облаком радужных осколков, врата обрушились, и все исчезло. Потрясенная воительница вновь увидала перед собой тянущуюся вдаль золотую дорогу и приближающиеся по ней тени асов, увы, всего лишь тени. Вырвавшиеся из царства мертвых древние боги не имели плоти, и взять ее им было неоткуда. Там, далеко-далеко, на ветве великого древа, стены и крыши казавшегося игрушечным Асгарда медленно обваливались занули в поднявшихся волнах золотистого пламени. Обратной дороги для теней асов не оставалось. Валькирия не успела подивиться, насколько легко ей достался этот прорыв через первые врата, а перед ней уже появились следующие. И вновь узкая золотая дорожка, четыре резных столпа и четверо стражей. Одежда роскошнее. Борода длиннее, в них вплетены бусины из драгоценных каменьев, а сами посохи наполовину сделаны из сияющих рубинов. На неспадающих одеяниях столько золота, что они могли бы служить панцирями. Было что-то неправильное в этих благовониях и драгоценностях, холеных бородах и дородных телах, явно не знававших воинских тягот. Ворота, колонны, резьба, стража, совершенно не похожая на стражу, На сей раз Райна заговорила первой. «Я не знаю никаких ответов и знать не хочу. Мне просто надо пройти. Я спасаю своих!» Неразумная. С печалью ответил ближайший страж, слегка пристукнув посохом. Золотая дорожка зазвенела, словно и впрямь из металла. Больше всего он походил сейчас на учителя, огорченного внезапной и глупой ошибкой лучшего из подопечных. «Заемная сила твоего меча не доведет тебя до конца дороги, только твоя собственная». «А ее-то ты сейчас и отвергаешь!» — подхватил другой страж. «Сила — это глупые загадки!» — крикнула Райна, замахиваясь. Бородачи подались в стороны. Как и первая пара, они спокойно расхаживали над бездной, однако не похоже было, чтобы кто-то куда-то собирался проваливаться а львийский клинок ударил в извив резной колонны, прошел до половины и застрял. Стража, однако, не воспользовалась этим, не попыталась атаковать валькирию, дала ей время, чтобы, застанав от напряжения, выдернуть меч, словно из древесного ствола. — Сила — это знание, — ответил третий страж. «Придумай — Придумай что-нибудь поновее! Райна рубанула вновь, и на сей раз альвийский меч, взвыв от ярости, сшибся с подставленным посохом. По рубиновой поверхности пробежала огненная волна, но разукрашенный, нелепый и совершенно непригодный для боя посох бородача без труда отбросил альвийский клинок. «Остановись, неразумная!» «Никогда!» — взвыла Райна. «Шаг, удар круглым щитом, клинок выброшен на всю длину руки», Острие должно пробить лоб бородатому стражу. Но оружие Валькирии отшиблено в сторону невесть откуда взявшимся посохом другого хранителя. Воительница была не из тех, кого испугало бы или ввело в растерянность внезапно открывшееся умение противника. Прикрывшись щитом и слегка сгорбившись, она вновь шла в атаку, несмотря под ноги и доверяя лишь шепоту великого множества сражений. Она способна была, если не танцевать на проволоке, то во всяком случае перейти по ней над пропастью. Стражи встретили ее дружно, прикрывая друг друга, но не пытаясь напасть сами. «Меч — не главное оружие твое, неразумное!» Услыхала она уже после того, как ее клинок вновь оказался отбит. Райна лишь сжала зубы. Валькири не отступают и не сдаются». Фенрир рвал и разметывал накатившую на него волну чудовищ. За сына Локи можно было не беспокоиться, а вот Ергохор шаг за шагом отступал сдавливаемой серой воронкой. Она теперь раскинулась, насколько мог окинуть глаз, из пелены порой выныривала или серое лезвие водителя мертвых, или его островерхий шлем, сейчас лишившийся самого навершия и пробитый в нескольких местах. «Торопись, дочь!» — сжав зубы, подумал старый Хрофт. «Торопись! Ястир долго не продержится. Да и Фенрер, кстати, тоже!» Там, где только что волк успешно расправлялся с легионами, бросавшихся на него чудовищ, судя по всему, немало не боявшихся жуткой кончины от его зубов, появилась вторая волна. Шли медленные, но зато прикрытые броней до самых глаз исполины, шестиногие ящеры, вся шкура которых состояла, казалось, из одних костяных рогов. Длинные хвосты увенчивались внушительными шипастыми шарами, клыки запросто поспорили бы с фенрировыми. Ростом каждый из приближавшихся исполинов заметно превосходил сына Локи. «Торопись, моя Рандгрид, торопись». «Тот обросает на нас поистине несказанную мощь, чтобы только вынудить тебя, моя дочь, повернуть назад». Толчок силы заставил отца богов вздрогнуть, а меч взмыл, готовый и защищаться, и атаковать. «Это всего лишь я, великий бог Один». Гульвейк в черно-золотой броне, несколько походившей на ту, в которой она командовала полками Ракота, Небрежно улыбнулась. Мать ведьм явилась без оружия. Клинок старого хрофта нацелился незваной гости в горло. Что тебе надо? Изречь какую-нибудь многозначительность, туманную и непонятную, и потом вновь исчезнуть под крылышком твоего покровителя, и не подходи к моей дочери. Гульвейк послушно остановилась, подняв безоружные руки. Не бойся, отец дружин конце концов, от меня тебе бывала и польза вспомнить хотя бы мой амулет. Он ведь неплохо послужил тебе золотым мечом, не правда ли? Один не ответил. Лицо Райна покрывал пот, руки подергивались, губы шептали какие-то слова. И отец дружин готов был поклясться собственными священными браслетами, что слова эти не на языке Йорварда или Асгарда, и вообще не на одном из известных ему наречий. Гульвейк склонила голову на бок, вычурный шлем, казалось, был соткан из дыма и тумана. — Ты сделал выбор, и это хорошо, — объявила она наконец. Старый Хрофт ничего не ответил, лишь крепче сжал пальцы на Эфесе. Она заговаривает ему зубы, в то время как все остальные сражаются, и Ястир, и Фенрир, и в особенности Райна. — Тебе уже передавали послание. Помощь идет. Тебе достаточно лишь принять ее. А иначе воинство, познавшего тьму, скоро будет здесь. Они крушат последние преграды, по-другому-то и не умеют ведь. И боюсь, встреча твоя с учениками великого Хедина не выйдет особенно теплой, мой Один. Тот вновь не ответил. Гульвейк подняла бровь. Что ж, молчи, если хочешь. Я, в конце концов, всего лишь посланница. Тебе даже не интересно куда я спрятал Мьёльнир, знаменитый молот твоего старшего сына, и как он мне достался. — Все рано или поздно вернется к законному владельцу, — прорычал старый Хрофт. — Мы подождем, у нас впереди вечность. Не стало бы утверждать это с такой уверенностью, — усмехнулась мать-видим. — Время, отпущенное этому миру, истекает. Я, Гульвейк, благословенный знанием и посмертием, знаю это. Тебе выбирать, отец богов, с кем ты, с победителями или с побежденными. Ты могла бы и не спрашивать, — рыкнул старый Хрофт, ибо сама всегда и везде оказывалась в рядах тех, кто брал верх. Тебя видели и среди рати Ракота, и в армии молодых богов. Ты ведь с редкостным умением или везением и впрямь неизменно оказывалась в стане победителей, или хотя бы побеждающих на тот момент. — Вот именно, — усмехнулась Гульвейк. — Я женщина, а женщины должны жить. Мужчины могут полечь почти все, они расходный материал, но женщины обязаны уцелеть, и потому совершенно неважно, на какой стороне они сражаются. — Мило, мило, — помочился старый хрофт. Предатели вечно находят себе оправдание. «Все это глупые мужские выдумки, объяснение собственной негибкости, страха перед жизнью и трусливого бегства в достойную война смерть», — улыбнулась Гульвейк. «Но прошу тебя, великий бог, склони свой слух к моему предостережению. Миру суждено измениться. Ты знаешь, я была глашатаем первой войны, мешванами ванами и асами». Из-за меня пролилась первая кровь в Йорварде. Но сделала я все это ради великой цели. И ради нее же сейчас говорю тебе, прими помощь, спаси своих сородичей, и пусть все остальное канет в бездну, ибо такова участь любого из тварных миров, каких-то раньше, каких-то позже. Спасай кого можешь, бог Один, ибо очень скоро тебе придется бежать отсюда». Но в одиночку ты этого не сделаешь. Поэтому мой тебе совет на правах старого...» Она лукаво улыбнулась, провела кончиком языка по губам. «На правах старого друга позволю посоветовать тебе, не отказываться от подмоги». «Что тебе в этом, мать-ведьм? Кому ты служишь? И почему говоришь мне все это?» «Сильное должно жить древний бог Один. А все, что мешает ему что против закона естества дает дорогу слабому, должно уйти. Это старый закон, верный закон, закон, которому ты сам следовал столько веков. Ты выбрал правильную сторону, мой старый Хрофт, и, не скрою, я рада. И пусть твоя прославленная гордость не затуманит тебе взоры. А Мьёльнир, думаю, мы договоримся с твоим сыном, когда он окончательно вернется. Уже как бог грома Тор, не как бесплотная тень. Я служу сущему. От первого мгновения до последнего. Великие силы вырвали меня из привычного бытийного круга. Я не выбирала собственной судьбы. Я глашатый. Сколько красивых слов, ведьма, и никакого смысла. О сложном не говорят просто, древний бог. Как знаешь, отвернулся Один. — У меня есть битва, которую нужно выиграть. И в отличие от Боргельдовой, я это сделаю. — Разумеется. — Но не в одиночку. — В одиночку или нет, неважно. Буду рад любому, кто встанет сейчас рядом со мной, будь то хоть сам я мертв. — Я бы не удивилась. — прошелестела Гульвейк. Черная броня подернулась туманом, ее словно развеивало ветром будто она из наилегчайшего пепла. До встречи, древний бог, мы еще свидимся. А пока принимай подмогу и помни, кто встал рядом с тобой, а кто пытался помешать. — Не волнуйся, не забуду. Бросил отец богов, не глядя больше на ведьму. — Уходи. Пока что никакой помощи я не вижу. — Терпение донеслось из темного облака, раздуваемого неощутимым для других ветром. «Твой выбор сделан. Колесо судьбы повернулось. Жди, великий Один, и помни, чью сторону ты выбрал сегодня». Гульвейк скрылась, и старый хрофт, кусая губу, подступил к зажмурившейся, застывшей в трансе райне. Веки ее чуть подергивались, кулаки сжаты, костяшки белы. «Держись, дочь». Прошептал владыка Асгарда. Рука его невольно потянулась, коснуться плеча ведущей неравный бой Валькирии, передать хоть часть собственной силы, но поспешно отдернулась. Нельзя, не время. Великое равновесие не прощает ошибок, а пройти предстоит поистине волосяным мостом, повисшим над огненной пропастью. Держись, Валькирия. Это куда тяжелее, чем на Боргельдовом поле четверо стражей золотой тропы разодетых напомаженных с вычурно завитыми черными бородами с длинными разукрашенными посохами в долгополых одеяниях расшитых золотыми узорными бляхами оказались непобедимыми противниками сперва они лишь защищались но словно убедившись что валькирия не может даже зацепить их сами перешли к нападению И теперь уже все искусство Райны требовалось, чтобы лишь отразить их атаки. Отбить, уклониться, еще отбить. Принять невесть, откуда взявшийся посох краем щита. Вновь уклониться и отступить на шаг. На шаг дальше от заветных врат. — Пропустите меня! — задыхаясь от ярости, выкрикнула она. — Ты недостойна, — последовала невозмутимая. Здесь не дают советов и не отвечают на вопросы. Здесь лишь безжалостные судьи, им нет дела, кто ты откуда, важно лишь, ведом ли тебе ответ. Но она, Рандгрид, разбивающая щиты, из высокого асгарда, дочь аса Воронов, явилась сюда не для того, чтобы стоять со смиренно опущенной головой, не для того, чтобы покорно принять чужой вердикт. До ворот теперь дюжина шагов, и стражи остановились. Они отбросили недостойную, им этого хватало, во всяком случае, пока. Невольно Райна подумала, сколько таких героев смогли достичь этой точки, подняться так высоко, или, напротив, занырнуть настолько глубоко, это как посмотреть. И сколько раз эти сущности встречали их своими неизменными вопросами. Они сторожат дорогу мертвых. Последний отрезок тракта падших богов. И, наверное, досконально изучили все уловки тех, что пытались прорваться. Чем можно их удивить? Чего они никогда не видели? Чего никогда не станут ожидать от воительницы? — Ой, победили! — хрипло сказала она, опуская меч. — Я поворачиваю. Назад. Мне не пройти. Четверо стражей переглянулись. Если они растерялись, на лицах их это никак не отразилось. «Отсюда нельзя уйти, воительница», — сказал один из них. Сказал без выражения, без гнева, злости или хотя бы неприязни. Сочувствие, впрочем, в голосе его не слышалось тоже. «Дорога идет лишь вверх. Адепт, переоценивший себя, гибнет. Ты зашла слишком далеко. Прощай». Райна сделала еще шаг назад и внезапно ощутила за спиной бездну. Самую настоящую, не имеющую дна, именно что бесконечную. Это была истинная бесконечность, уходящая меж слоями реальности в тонкие, тончайшие щели между мельчайших частиц, мельчайших кирпичиков сущего. Голова начинала кружиться от одного ощущения, что эта ждущая пасть распахнута. — Прощайте-ка ли так? — как можно равнодушнее сказала Валькирия. — чтобы вам пожелать такого. Ну, не скучайте тут. — Престол не знает, что такое скука. Неожиданно откликнулся другой страж. — Прощай. У нас нет зла к тебе. — У меня тоже, — развела руками Райна. — Только вы забыли кое-что, дорогие мои. Все четверо одинаковым движением подняли брови, как бы в преувеличенном удивлении. — Я непростая смертная. Золотая дорога за спиной Райна растворялась, теряя воплощенность, становясь истинной пустотой. Ловчая бездна ждала жадно, но в то же время и терпеливо. — Нас нельзя победить силой мечей! — начал было-бородатый стражник с рубиновым посохом. Но Райна уже сорвалась с места. Это как на рее качающегося в штормовом море дракона. Это как пробежать на далеко выставленном от борта весле, ловко балансируя над волнами и вызывая восторженный рев морской дружины. Или мчаться, стоя на седле крылатого коня, встречая яростной песней, поднимающийся над полем боя рассвет, и уносить с собой еще одного героя, достойного Волгаллы. Ступня Валькирии нащупала край золотой дороги и тотчас она ринулась прямо в бездну, прыгнув в сторону и мимо бородатых стражей. Альвийский меч спрятан в ножны, и свободная правая рука цепляется за незримый край колдовской тропы. Равнодушная бездна уже почти сомкнула ледяные клыки, но Валькирия, закричав от рвущей плечо боли, вздернула себя обратно на узкий карниз, пролегший между жизнью и смертью, разом оказавшись за спиной у четверки стражей. Едва ли какой из смертных воинов, неважно, сколь сильный или отважный, сумел бы проделать что-то подобное. Свист, рассекающего здешний воздух лезвия. Меч Райны врезался во вратный столб, окутываясь облаком радужных брызг. — Безумная! — закричали разом все четверо стражей, но было уже поздно. Врата рушились, складывались, рассыпались многоцветной пылью оседали, обращаясь в ничто. Оставалась только золотая тропа, блистающая, ничуть не потревоженная. Четверка переглянулась, опустила посохи. — Не стоит смеяться над Валькирией Асгарда! Голос райно срывался. — Не стоит грозить ей безднами! Она пройдет все равно! — Глупая! — мрачно и безнадежно сказал стражник. — Ты не готова. Меч ничего не значит. — Это я уже слышала. Райна едва удержалась, чтобы не показать разодетым бородачам язык. — Прощайте, друзья. Обратно нас пойдет уже куда больше. — Если на то будет воля престола. Стражники в упор смотрели на Райну. — Но ты только что открыла врата великим бедствием в тех мирах и айкуменах, что почитаешь своими. — С бедствиями мы разберемся сами. Райну подхватила волна небывалого, обжигающего счастья. Она прошла, прошла, а все остальное значение уже не имеет. «Что ж, разбирайтесь. Но не вини в этом престол», — откликнулись стражи. Словно отбыв свой срок, сейчас они исчезали сами, таяли, растворяясь в пустоте. «Хитрость и ловкость не значат готовность». Ни очи твои, ни разум не готовы ни узреть, ни осознать лежащее впереди. Ты недостойна, и потому погибнешь. Набжаль тебя, ты смела и красива. Поберегите слова, не тратьте даром. Валькирия пожала плечами. И, взяв меч перевес, двинулась по золотой тропе дальше, к маячившим вдалеке исполинским ветвям мирового древа. Как она станет возвращаться, она пока что не думала. И Фенрир, и Ястир медленно отступали. К нему, Одину. Не в силах сдержать напор и живых, и мертвых врагов. Меч Ергохора взлетал над серыми волнами все реже. И даже неукротимый сын Локи пятился. Огрызался, расшвыривал врагов, но все же отступал. Райна тоже сражалась с кем-то там, в своем собственном мире. И, судя по перекошенному лицу, обильно льющемуся поту и содрогающимся плечам, там тоже кипело горячее дело. Старый хрофт из-под лобья оглядел поле битвы. Сейчас еще немного, еще самую малость. Как там оставшийся позади чародей йольд Уже доложил своей родне обо всем случившемся, а эта родня поставила в известность их покровителей. Во всяком случае, отец дружин сейчас... Твой главный бой главнее даже, чем Боргельдово поле. Тогда ты не знал, с чем имеешь дело, против кого или чего выходишь. На сей раз ты все знаешь точно. И вот от того, правильно ли ты все рассчитал, сумел ли ты сравняться в искусстве составления планов с самим познавшим тьму, но с небольшой поправкой, твои планы должны все-таки работать». От этого зависит много, много больше, чем просто посмертная судьба асов. Больше, чем возрождение Асгарда. Фенрир в очередной раз стряхнул вцепившихся ему в бока и передние лапы тварей. Взгляд его на миг скрестился со взглядом Одина. Бессмертный волк завыл, и в этом вое на сей раз слышалось отчаяние. «Пора! Лед страха таял!» Пламя ярости, предвкушение боя поглощало отца богов, но, в отличие от Боргельдовой битвы, он не дал воли никакому чувству. «Принимаю вашу помощь», — проговорил он в полголоса, не сомневаясь, что его услышат. Время таяло, подобно льду под солнечным лучом. Пятились Фенрер и Ергохор, и... Ничего не происходило. Где-то далеко... И одновременно где-то рядом, за складкой реальности, запели знакомые рога. Ученики, или, вернее, подмастерья великого Хедина. Они торопятся, они спешат. — Вы опоздали, хранители уходящего! — выкрикнул старый хрофт, потрясая клинком, и альвийская сталь полыхнула излюбленным ее творцами фиолетовым. Едва ли воины, познавшего тьму, услыхали его. Они, быть может, даже могли его видеть, но, подобно рыбе в пруду, глядящей вверх на небо, не могли пересечь границу, отделявшую домен Демагоргона от всего остального. Пространство рядом с отцом богов застонало, вспухая, словно живот роженицы. Неведомые силы раздували его, изгибая и продавливая целые пласты, норовя прорваться мимо всех путей и дорог прямо сюда, в цитадель Соборного Духа. Взметнулись истинно черные волны, оборачиваясь разлетающимися перьями, словно громадный ворон, расправляя крыла, рассек неподатливый холст реальности. На мгновение Один словно погрузился в холодную сырую тень. Призрак чудовищной птицы поднимался быстро. И последнее, что сумел запомнить старый хрофт, Был пристальный взгляд, ударивший древнего бога словно таран. Но разглядеть, что за глаза были у страшного гостя, Один не успел. А следом за вороном, один за другим стали выныривать, словно наконечники стрел, зеленые кристаллы дальних. И не только они. Словно пропитанный угольной пылью ветер ворвался следом за пробившими, наконец, броню реальности острыми смарагдами. Облака стремительно стягивались в темные коконы, оборачиваясь черно-алыми исполинами, с широкими крыльями за спиной и увенчанными короной рогов головами. Демоны. Снова они. Не случайно, получается, велись они вокруг дороги мертвых богов. Не случайно оказались здесь. Слуги дальних. Союзники. Или служат эти создания совсем другим, иной силе, что пока не явило себя в открытую? Изумрудных кристаллов было множество, и из серой мглы выныривали все новое и новое. Застывали в неподвижности. Внутри начинали перемигиваться какие-то огни. Вспышки метались под гладко отполированными гранями. А в голове старого хрофта зазвучал вдруг спокойный, лишенный всякого выражения голос словно слитый из сотен и сотен других. Слитый настолько искусно, настолько слаженно, что и невозможно отличить один от другого. — Мы поможем тебе, древний бог Один. Ты сделал правильный выбор. Без нас ты не смог бы достичь желаемого. Хедин и Ракот никогда не позволили бы тебе. — Я знаю, — громко ответил старый Хрофт. — И сейчас нам нужна помощь. — Моя дочь, мой племянник и мой друг изнемогают в неравной борьбе. — А на плечах у тебя могучая армия познавшего тьму. — резко перебил голос дальних, или, вернее, хор дальних. — Ты понимаешь, что теперь, если тебе удастся задуманное, дороги назад уже не будет? — Когда я сомневался или колебался, если речь шла о том, сражаться или нет, — рыкнул в ответ владыка Асгарда. Хедин и Ракот не прощают предательства. Зачем-то напомнил Дальний. Я стою за справедливость. Это превыше всего. Отрезал старый хрофт. Тогда смотри. Пафосно провозгласили Дальние. Смотри и дивись нашей мощи. Губы старого хрофта дрогнули, складываясь в угрюмо презрительную усмешку. Меньше слов, соратники. Ты прав. Неожиданно согласились дальние. Грани смарагдовых исполинов полыхнули режущими, блескучими вспышками. Полчища демонов мириадами срывались с места, расправляя широкие крылья, выпуская когти и показывая клыки. Иные из них обнажили оружие — широкие зубренные мечи, какие не поднимет ни один силач. Подобно пчелиному рою демоны взвивались сотнями и тысячами, устремляясь туда, где кипела битва. Они ринулись на противников Фенрера, сшиблись с ними грудь в грудь, клыки и когти рвали кажущуюся несокрушимой броню, чешуи поддавались изогнутым мечам, и чудовища на миг попятились, не в силах сдержать внезапную атаку. Правда, и демоны гибли во множестве, рассыпаясь той же угольной пылью, которой они сюда ворвались. Однако погибали и их враги. Волк Фенрер встряхнулся, его бока и лапы оказались свободны, хоть и покрыты кровью. Завыл, прыгнул, завертелся, расшвыривая в разные стороны изодранные на куски туши чудовищ. «Демоны, ваши слуги?» — не удержался отец дружин. «И да, и нет», — с неожиданной охотой ответили ему. Они — часть великого плана того, что воздвигнется, когда не станет самого упорядоченного, а все прожившее в нем воплотится в новом Творце. Вот даже так? Смейся сколько угодно, древний бог, но все на свете имеет свое начало и свой же конец. Наше сущее, что многие полагают вечным, тоже. Мы пришли в него последними. Мы — последняя мысль Творца. Мы должны, когда исполнится все условия, завершить великий цикл, дать жизнь новой Манаде, что в свою очередь когда-нибудь даст жизнь новому упорядоченному. А как же все, что живут здесь, все миры, все смертные и бессмертные? Бессмертных нет, древний Буходин. Бессмертен лишь Творец. Мы тоже уйдем вместе со всем упорядоченным. И вас это не волнует? Мы лишь исполняем предназначенное. У нас нет свойственного живущим поодиночке страха перед тем, что вы называете смертью. Но мои сородичи будут наслаждаться жизнью, перебили его дальние. До срока. Кажется, в ваших преданиях тот день назывался Рагнарёк». Да, и что? А то, что потом исполнится вами же предсказанное, но не понятое, появится новый Творец и новый мир. Все, как вы и говорили. Пойми, древний Бог, мы не оскверняем себя ложью. Правда — сильнейшее оружие. Нам нет нужды врать, изворачиваться и что-то скрывать. Видишь, твои друзья уже наступают. Мы выполняем обещанное. Но я так понимаю, что-то попросите и взамен. Нет, не попросим. Ты сам станешь сражаться теперь на нашей стороне, древний бог Один, ты и твои сородичи. Хедин и Ракот подобны плотине, что загораживает собой свободный бег потока. Мы призваны убрать эту преграду. А что до смерти сущего? Умирает ли малый ручеек, впадая в полноводную реку? И умирает ли эта река, впадая в океан? Ухмылка старого хрофта, сумрачная и недвусмысленная, казалось, говорила. У меня есть что вам ответить. Но какой смысл? Да, умирают, — хотелось сказать ему. Унесенная в соленый океан рыба, привыкшая к жизни в реке, погибнет. И точно так же погибнут обитатели соленых морей, если вздувшиеся от невиданных половодий реки и зальются в морские заливы огромными массами пресной воды. Жизнь, кипевшая в лесном ручейке, не сможет выжить в Большой реке. Жизнь Большой реки лишь до границы океанских вод. Все имеет свой предел, свой исток и свое устье. Но это не значит, что надо дать умереть малому лесному ключу, склонившимся над ним папоротником, лягушкам и головастиком, Тритоном, мелкой рыбешке, жукам и личинкам, водомеркам, стрекозам и вообще всем, кому щедро дарит возможность жить, скромный ручеек, булькающий в глубоком овраге. Но вслух отец дружин ничего этого не сказал. Лишь сощурился, продолжая молча взирать на разворачивающуюся перед ним битву. Меж тем часть демонов сумела вмешаться и в схватку Яргохора с валом валящими духами. Крылатые существа зависали на миг над воронкой и рассыпались знакомой уже угольно-черной пылью. Пыль густой завесой оседала вниз, и серую муть словно пронзала бесчисленно аспидными стрелами. Яргохор уперся и перестал отступать. — Теперь твоя дочь должна завершить дело, — услыхал старый хрофт. — А потом придет самая главная подмога — ждать совсем недолго. Райна бежала по узкой золотой тропке. Мировое древо поднималось перед ней во всей своей красе, исполинское, обнимающее ветвями все сущее, пребывая разом и далеко и близко за тонкой почти неощутимой складкой реальности. Ветви раскинулись, казалось, от края и до края упорядоченного, равно прикрывая от вечного наката волн хаоса и устроенные миры среди бесчисленных звезд и огненные бездны, где каждая частица, казалось, дышит как раз тем же хаосом. Великое древо и протянувшееся сквозь изнанку сущего корни. Незримые, оплетают они три источника магии, и не то питаемы ими, не то сами отдают им что-то. Теперь Райна четко видела пожар на месте призрачного двойника Асгарда и целую процессию теней, направляющуюся прямо к ней. Золотой луч стягивался в нитку, истончался, и одновременно Валькирия ощущала, что путь все удлиняется и удлиняется. Из сгустившихся в развилках исполинского ствола теней выползали серые облака, скрывая фигурки готовых освободиться асов. «Что опять?» — не сдержалась Валькирия, вновь завидев впереди резные столбы очередных врат без створок, но на сей раз возле них не стояла стражи а золотая нить, ярко блистающая среди серого предгрозового сумрака, вела куда-то вверх, совсем не к асам, но к чему-то совершенно невообразимому. И врата, и бородатые стражники, и их цветастые одежды, расшитые золотом, и посохи с рубинами — все было лишь символами, манифестациями чего-то истинно сокровенного, непостижимого разумом Валькирии. Валькирии, хоть и бессмертной, но по сути простой воительницы, ну или в исключительных обстоятельствах самозванной водительницы мертвых. Престол. Нечто, названное стражами престолом. Валькирия постаралась дотянуться до него, представить его во всем блеске славы и силы, словно ожидая, что это поможет, откроет дорогу ее старшей родне, даст им выбраться из царства теней не просто бессильными призраками, Но все, что приходило на ум дочери Одина — золотой блеск Волгаллы, ее пиршественный зал, высокий трон отца богов — все не то, не то, слишком просто, слишком земное, слишком обычное. В нем не крылось никакой тайны, просто яркое и разукрашенное. Престол же, скрытый загадочными облаками, которые, конечно, облаками вовсе не были, являл собой нечто совершенно неописуемое, И даже не поддающиеся объяснению. Альвийский меч дрожал в руке Валькирии, рвался в бой, но ему тут нечего было рубить или рассекать. В спину Райне дул теплый морской ветер, словно на короткой носовой палубе дракона, огибающего ясным весенним днем мыс Ставна с восточным Хьорварде. Отец Ястир и брат Фенрир продолжали сражаться щедро делясь с ней силой. Что ж, Может, тайны высокого престола и не для нее, но кассом она прорвется, и по рукой тому альвийский меч. Интерлюдия 1. Лагерь небольшого войска Хедина, познавшего тьму, замер в ожидании. В высоком шатре самого познавшего горели свечи, углы тонули во мраке. В три круга расставлены кристаллы самых причудливых цветов и форм. Хеден и Сигрлин застыли, не отрывая взглядов от небольшого розоватого камня, где поочередно возникали лица то гнома Друнгара, то эльфа Рирдаина. — Прорываемся дальше, Этерас. замечен бог Один. — Сокол выпущен, учитель! Все идет по плану! Хедин молча и отрывисто кивал. Лицо его рассекли мрачные и глубокие морщины, в них залегла темнота. — Хрофт уходит все дальше, Си! и дальние, так и вьются вокруг. Он до сих пор их не призвал и не признал. — Вопрос времени, — отмахнулась чародейка. — Скоро сделает и то, и другое. — Что станем делать тогда, мой Хедин? Промолчим? Отсидимся? Ограничимся твоими подмастерьями? Простим? Хедин смотрел на разгневанную волшебницу. Уголки его губ чуть заметно подрагивали. — Ты боишься? Опять? «Да, опять!» — с вызовом бросила Сигарлин. «Говорила тебе столько раз и повторю снова. Его нужно остановить. Во что бы то ни стало. Почему он не пришел к тебе, прежде чем ввязываться во все это? Почему не спросил совета? Ему нечем было заняться? Спали меня, я мертв, как говорится. У нас в упорядоченном непочатый край работы. Правда, не столь героической, да и не столь безумной». Си, познавший тьму, положил руку ей на плечо. И она тотчас замерла, в упор глядя ему в глаза. Си, ты права. Си, ты права! Насмешливо передразнила его чародейка. Если я права, так действуй. Помешательству Хрофта должно положить конец. Он заигрался с огнем, уже. А теперь, как я посмотрю, заигрываешься и ты, мой хедин. Мужчины, вам бы риск, вам бы невероятные приключения и страшные опасности. А что при этом сделается с обверенным вам миром, какая разница? — У меня есть план. — Не сомневаюсь, — фыркнула волшебница. — План у тебя есть всегда. И что? Так или иначе, он выполняется. Хедин вновь улыбнулся. — Ты меня дразнишь, — насупилась Сигрлин. — Дразнишь и не договариваешь. — Как только все кончится, ты поймешь, что это не так. — Ох, — вздохнула она, — так хочется тебе верить, — Просто верить, и все, как той Белошвейке. Сигарлин покачала головой. О, смотри-ка, там не только Дальние. Она вглядывалась в один из кристаллов. Слуги хаоса, демоны. Здесь они, похоже, вполне в силах. Дальний хаос заодно, кто бы мог подумать. Саркастически заметил познавший тьму. Хотя противоположности сходятся. А вот козлоногих почему-то не видно. Зато спаситель тут как тут. «Спаситель?» — хищно подобралась Сигрлин. «Оставь его мне!» С радостью Хеддин не улыбнулся. Но, надеюсь, с ним сражаться не придется. В конце концов, могилу Мерлина он благословил. И когда являлся в авиал, то являлся не по нашей сракотам души. «Времена меняются. Обещай мне кое-что, Хедин. Что я не стану лезть на рожон и поберегу себя для всего упорядоченного?» Нет. Она покачала головой. «Надеюсь, предыдущий урок от меня ты, друг мой, усвоил». Она улыбалась, но взгляд Хедина оставался непроницаем. «Обещай мне, что не допустишь ничего необратимого лишь из старой дружбы с Хрофтом. Говорю тебе снова и снова, старик зашел слишком далеко. У меня нет ничего против него, мне горько, что он на такое решился, но и мешкать больше нельзя». Все три источника в сильнейшем возмущении. Волны катятся по всему упорядоченному. И чем все это кончится? Мне это ведомо, Си. Перебил познавший тьму. Будь уверена, для блага упорядоченного я сделаю все. И всем пожертвую. Прости за красивые слова. Я знаю, вздохнула она. Разумеется, пожертвуешь, мой милый. И собой, и мной, и вообще всем. Нет, нет, я давно уже это поняла. Она предостерегающе выставила ладони, хотя Хеден не шелохнулся, и выражение его не изменилось. Я поняла, что иначе было нельзя. Действительно, нельзя. Но сейчас... Сейчас тоже нельзя. Хрофт опасен. И еще, по-моему, верит, что ему ничего не будет, что он твой друг, что ты простишь ему все. — Если я не поколебался пожертвовать тобой, неужто ты думаешь, что у меня не хватит решимости с Хрофтом? Сухо осведомился Хедин, скрещивая руки на груди. Между бровей Сигарлин зарегла морщинка. «Прости, Хедин, я не хотела. Ты наговариваешь на себя. Я ведь знаю, ты колебался тогда при штурме Брандея. Наши м -м, сородичи были достаточно любезны, чтобы без задержек знакомить меня с ходом ваших бесед. Так что не наговаривай, не старайся показаться хуже, чем есть». Она улыбнулась, хоть и через силу. «Прости меня, дорогой. Ты гневаешься?» «Гневаюсь», — неожиданно кивнул Хедин. «Потому что ничего не слышно от Ракота. Потому что сгинула Гилера. Потому что Хрофт вытворяет не весь что, и самое главное у него получается. Я жду, потому что это совершенно новые возможности». «Верно. Новые возможности, но и новые опасности». Словно против нас выступил кто-то абсолютно, полностью неизвестный. Складка на чистом лбу чародейки не разглаживалась. Нет. Хедин держал на ладони вытянутой руки розоватый кристалл, где как раз вновь появилась бородатая физиономия гнома Друнгара. Никаких новых нет и быть не может. Так называемые «новые маги» — жалкая насмешка над нашим поколением. Кроме них же кто-то подобный Гнациусу? То, о чем мы говорили еще с Ракотом? Кто-то, подобный Игнациусу, никогда не смог бы поставить себе на службу такие силы. Покачал головой Хедин. Вспомни, как он действовал. Сложнейшая механика заклинаний. Машина волшебства с тысячами незримых шестерен, шкивов и валов. Капкан, что мог сработать только один раз и захватить мог только одну добычу. Мессиру-архимагу, конечно же, помогали, но ладил ловушку он сам. И кто-то подобный ему, уверен, сделает тоже подобное. Постереглась бы заявлять с такой уверенностью, покачала головой Сигрлин. Игнациус был человеком, обычным смертным, поднявшим себя на небывалый уровень. Штучная работа, можно сказать. Другой, достигший подобного, может и не оказаться подобным. «А новых магов-то, может, и не стоило бросать на произвол судьбы?» Вдруг задумчиво уронила Сигрлин. «Глядишь, и поумнели бы. Три источника ныне покорны нам. Провести инициацию и...» Она поперхнулась. Взгляд Хедина сделался поистине страшным. В нем словно кипела смола, готовая пролиться пламенем безудержного гнева. «Мы не знаем точно, кто ты, Си». Может, ты и впрямь последний истинный маг нашего поколения. А что, если инициация этих самых новых будет значить, что прежнее поколение, то есть ты, должно... Должно...» Волшебница улыбнулась, мягко, обволакивающе, шагнула к познавшему тьму, приложила ладонь к его сухим обветренным губам. «Нам обязательно нужно говорить, как нас любят». Не обязательно словами. «Си...» Хедин с горечью покачал головой. «Я люблю тебя, да. Но речь сейчас не о том. Я...» «Да, да. Ты хотел сказать, что появление нового поколения истинных магов может серьезно пошатнуть равновесие». Глаза ее смеялись. «Я с тобой соглашусь. Нам бы удержать то, что сейчас есть, где уж до воспитания и обучения других». Хотя подмастерья из них, наверное, вышли бы неплохие, закончила она, улыбаясь. Нет, Хедин с силой сжал ей плечи. Хотел сказать, что ты, ты, моя Си, можешь оказаться под властью того самого закона древних, что ведает сменой поколений. Что инициируй мы новых магов, тебя станет не знаю, вытеснять, выталкивать в небытие, если не хуже. Или, в лучшем случае, превращать в какого-нибудь мелкого лесного духа? «Понимаю — Понимаю. Она погладила его по щеке. Вздохнула спокойно и со странным умиротворением, словно лишний раз убедившись в чем-то очень для себя важном. — Так все-таки, как думаешь, вышли бы из них подмастерья, из этих самых новых? — Сильно сомневаюсь. Буркнул, познавший тьму, с явным облегчением меняя тему. — Слишком горды, слишком зазнались. Слишком полюбили легкую роскошь, добываемую магией. Надеюсь, хоть сколько-то ума черный им добавил. А о нем, кстати, это не забыл? Не может ли он? Все может. Но пока что главное — Хрофт, дальние и слуги хаоса. Все стягиваются сюда, к преддверию Демогоргона. Не знаю, как это понравится соборному духу и что он может сделать. — И спаситель! — проронила Сигрлин. И он тоже, — кивнул Хедин. «Оно и понятно. Еще один охотник за душами, может быть, надеется поживиться. К примеру, рассчитывает, что рухнут вообще все владения Дима Горгана, Все, содержащееся там, вырвется на свободу». «Оно таки может вырваться?» — тихонько спросила Сигрлин. «Там есть чему вырываться? Души, призраки, как в царствах мертвых, как в Хель, или там что-то иное?» Старый Хрофт надеется, что там он найдет именно своих сородичей, что они уцелели, хоть и в виде бесплотных теней. Как оно на самом деле? Не знаю, Сигарлин. Никто не перешагивал последнего порога, и никто не вернулся оттуда, чтобы рассказать. Даже мой верный землерой Хервент не справился бы. Волшебница улыбнулась, но лишь губами. В глазах затаилась тревога. — Ты все-таки гневаешься. Я уже Сигрлин, а не Си. Хедин лишь беспомощно всплеснул руками. — Сдаюсь. Здесь с вами не сладить. — Гневаюсь, да. Но кто бы на моем месте не гневался. — Ты никто, мой Хедин. Тебе гнев — непозволительная роскошь. Хедин только фыркнул. Роскошь, не роскошь. Старина Хрофт прорывается сейчас к воротам Горгана, Судя по всему, пробился уже достаточно глубоко. — И? — И все ждут. Отрывисто бросил познавший. Все ждут моего хода. Дальний, хаос, даже спаситель. А неназываемый? Этот, по-моему, ничего не ждет. Ему все равно, лишь бы жрать, да тори либо путь козлоногие. Так что я даже слегка удивлен отсутствием их депутации. Среди них есть те, кто умеет говорить, и если верить недавним донесениям, говоруны довольно быстро умнеют. Сигрлин кивнула, но лицо у нее оставалось тревожным и озабоченным. «Есть что-то еще, Хедин. Помимо всего сказанного, ты сам не свой, ты не выговорился?» «Еще бы!» — буркнул Хедин. «Если старик Один и впрямь выжил из ума и решил, что лучше всех все знает и понимает, если пошел своим собственным путем, изменив нашему делу...» Волшебница наблюдала за ним, слегка сощурившись. «Меня не обманешь, любезный друг мой. Один — это, конечно, да. Старый друг, соратник». Рука об руку, плечо к плечу, спина к спине и все такое прочее. Знаю, как это важно, по тому же ордену прекрасной дамы. Но в конце концов, кто он такой? Всего лишь древний бог, реликт, случайно доживший, по твоей милости, кстати, до наших дней не превратившись в какое-нибудь чудовище, как многие его собратья, кого миновал первый гнев молодых богов. Хороший реликт, пробиться к вратам Демагоргона. Просто раньше... — Никто не дерзал даже помыслить о таком, — пожала плечами чародейка. — А оказалось, что все не так уж страшно. — Нет, дорогой мой, давай-ка признавайся. Тебя не так-то просто вышибить из седла. А тут, я вижу, случилось нечто похуже крепкого Эля, ударившего в голову твоему старому приятелю, с которым вы, небось, по молодости приударяли за смертными красотками. Она пыталась шутить, но глаза оставались тревожны. Хедин невесело усмехнулся, покачал головой. — Изменить, может, каждый, забыла. — Это? Это тебя тревожит? — Ха! Дорогой мой познавший, пора бы уже привыкнуть. Мои ученики меня не предавали, и друзья, и подмастерья. — Ну, а меня — да, — беспечно бросила Сигарлин, тряхнув волосами. — Если вспомнить ту ночную всадницу, что убила меня в первый раз. Ты судишь всех по себе, Хедин, ото всех ожидая своей стойкости, верности, убежденности, А эти все, они не такие. Слабые, увлекающиеся, не видящие так глубоко, как ты, терзаемые собственной памятью, возводящие какие-то личные беды в абсолют. Неидеальные, несовершенные, то и дело, творящие такое, что волосы дыбом встают. Не пойму, к чему ты клонишь. К тому, что одно только предательство Хрофта тебя не должно повергать в такое смятение». Указательный палец Сигралин уперся познавшему тьму в грудь. «Ты это понимаешь не хуже меня?» «Ну, дай угадаю. Ты решил, что появился кто-то, тот самый, еще более сильный или дерзкий, что свергнет вас с Ракотом? Что упорядоченное готово смахнуть все привычные фигурки ставлейной доски, выставив совершенно новое и поменяв правила, что вы с Ракотом более не нужны?» Хедин ответил не сразу – Долго всматривался Сигерлин прямо в лицо, да так пристально, что волшебница невольно нахмурилась. — А мне что, цветы внезапно выросли? Ты чего тут не видел, Хедин, милый мой? — Если наш с Ракотом путь в звании новых богов и закончен, — медленно сказал познавший тьму, — долг мой устроить все так, чтобы смертные и бессмертные обитатели всех бесчисленных миров ничего бы не заметили. Понимаешь? Вообще бы ничего. -во. <связывая> <связывая> Достойно. выркнула <связывая> чародейка. Но и это не все, мой Хедин. Ты по-прежнему не договариваешь. Что долг твой, как ты его понимаешь, останется недовыполненным, и это мучает тебя. Охотно верю. Ты таков, ничего не поделаешь. Но это не все. Не знаю уж, как тебе угодить. Деланно вздохнул, познавший тьму. «Если тебя начинают предавать, значит, дорога твоя, скорее всего, ведет в никуда. Если старый Хрофт решил, что он готов объединиться хоть с кем, лишь бы вызволить свою родню из владений Демагоргона, значит, мы с Ракотом что-то делали не так, и причем очень долго». «Не хочешь признать собственных ошибок?» — усмехнулась Сигрлин. «Это тебя мучает. Понимаю, Хедин, понимаю. Слишком много знания, слишком мало веры. Мне легче, я-то верила всегда. — Чему? — Ничему. А в кого? В тебя, мой дорогой. Даже когда погибала вместе с Брандеем. Лицо познавшего тьму рассекли жесткие суровые морщины. — Сигрлин, сейчас уже дело не в нас с тобой. Я считал, что незачем вмешиваться в судьбы миров, предотвращая всякую несправедливость. Гораздо лучше дать всем жить по их собственному разумению. Я считал, что старый хров давно смирился с утратой, а он, оказывается, все это время жил с мечтой о мщении, но даже не я мерту, а всему нашему делу. Может, нам с Ракотом надо было иначе? Не единичные наши храмы тут и там, где жрецы занимаются кто чем и кто во что гораст, а вера и обожание бесчисленного множества смертных и бессмертных. Святилище, сложенное не из кирпича, не из каменных глыб но из миров со всеми их обитателями, сведенных вместе, любовь живущих иступленная и фанатичная, не ведающая сомнений, строгие законы, строгая же кара, причем превыше всего кара для тех, кто служил бы нам и попытался нагреть на этом руки, и поверх всего мы с братцем Ракотом в белых одеждах, восседающие на облаках, в ореоле лучей. Загадочно и снисходительно улыбающиеся бесчисленным сонмом тех, кто готов будет отдать жизнь, по первому нашему слову. Сигрлин сперва слушала, слегка улыбаясь, но потом улыбка исчезла. Если это цена того, чтобы ты любил меня и дал бы мне любить тебя, я не колебалась бы ни мгновения. Если это цена того, что упорядоченное останется стоять и мы будем вместе, я не колебалась бы ни мгновения. «Если это цена того, что все останется как есть, и я по-прежнему смогу, если надо запустить в тебя огни шаром, я не колебалась бы ни мгновения. Улыбка вновь вернулась. «Я не верю», — вырвалась у Хедина. «Мне всегда казалось...» «А мне всегда казалось...» «Запальчиво перебила волшебница» что ты слишком много думал про какие-то принципы и краеугольные камни и слишком мало о том, как сделать, чтобы оно все работало. Не хочешь восседать на облаке во славе лучей? Сделай тайный культ, нет ничего лучше. Запретное всегда сладко. Учреди мистерии, сокрытые ордена, степени посвящения. Раскрывай адептам потихоньку тайны упорядоченного и его сил, но лишь постепенно, лишь достойным и лишь то, что не повредит делу. Возглавь сам поклоняющихся тебе, сделайся непостижимым и тайным мастером, одно созерцание Коева великая, нет, величайшая награда. Ты собственной персоной отказался от сильнейшего оружия, от поклонения и преклонения смертных, мой Хедин. А теперь сомневаешься, не усомнилась ли в тебе упорядоченное? Ха! А почему бы ему и не усомниться? Взгляд Хедина оставался непроницаемым. Бровь Сигралин дрогнула, поднимаясь. «Скажи же что-нибудь!» «Пока что нам бы не допустить, что рвение старого хрофта кончилось бы чем-нибудь совсем уж непоправимым». Пожав плечами, буркнул новый бог. «Казалось, на самом деле ему хочется сказать что-то совсем другое. Все остальные сомнения и колебания потом, Сигралин. Упорядоченное должно жить, вот и все. А дальше разберемся». «Узнаю, брат Ракота, вздохнула чародейка. «Его слова. Главное — ввязаться в драку, а там видно будет». «Ох, мужчины, мужчины! Война есть вершина! Как там дальше?» «Война есть вершина человеческого духа и судьбы», — проворчал познавший тьму. «Из меня раннего», — так говорил Хедин. «Том такой-то страница, такая-то стих сякой-то». Сигрлин с готовностью рассмеялась. «Так-то оно лучше, мой дорогой». Что следующее в твоем плане, несомненно, с большой буквы? Поймать старика Хрофта за бороду и отправить накачиваться Элем в какой-нибудь трактир Хедебю с достаточным числом смазливых девчонок, чтобы не соскучился? Нет, не за бороду. Новый бог, наконец, улыбнулся. И смазливых девчонок не предусмотрено тоже. Друнгар и Рердаин готовы, они идут на перерез. Но ты сама видишь. Он кивнул на расставленные кругами бесчисленные кристаллы, в которых полыхали причудливой симфонии все цвета радуги. Слетелись трупоеды. Во множестве. Под Подмастерьем их всех, конечно, не удержать, но этого нам и не надо. Полк Рердаина и Друнгара я вытащу через портал, если нужно, хоть это и будет нелегко. Нет, Си, мы не нанесем удара первыми. Но зато, если нас атакуют, у нас найдется чем ответить. А главное, этот треклятый закон равновесия будет на нашей стороне. — Я понимаю, почему ты ставишь такие памятники своим погибшим. Негромко проговорила Сигрлин, помолчав. Скользнула поближе гибкой пантерой, обняла, прижалась. — Я понимаю, Мохедин. Можешь рассчитывать на меня во всем. — Да я и так рассчитываю. Он развел было руками. «Нет, — Нет-нет-нет, обнимай меня и дальше. Драматические жесты оставь для своих подмастерьев. Со мной можно без них. Сильвия Нагваль преследовала отряд Старого Хрофта упорно, неотступно и неутомимо. Жутковатый голос «Следи за ними, наша верная!» звучал в ушах постоянно, словно колокол. Она вновь оказалась у кого-то на крючке. Кто-то всевидящий не сводил с нее пристального взгляда. И глаза у этого кого-то, казалось Сильвии, были совершенно неживые, не людские, скорее как у стрекозы, громадные и со множеством фасет. Однако она бы и сама, наверное, не упустила такую возможность. Спутники воительницы Райны пробивались к чему-то неведомому, но явно очень, очень для них важному. И Сильвия готова была поклясться утраченным Фламбергом. Там найдется чем поживиться и ей, последней из Красного Арка. Она, в конце концов, не гордая, не побрезгует и объедками, если надо. Взяв след диковиной компании, она изо всех сил старалась не отстать, и это оказалось очень непросто. Тропа, которой они шли, все больше и больше отдалялась от привычной Сильвии межреальности. Между дочерью хозяина смертного ливня и сущим словно сгущалась туманная пелена. Ее еще можно было раздвинуть обычными заклятиями открытия пути — Но чем глубже уходили преследуемые, тем с большим скрипом и сбоями работали надежные, казалось бы, чары. Сильвия не успевала удивляться. Что это за фокусы? Неужели та самая загадочная изнанка мира, о которой скупо и намеками повествовалось в трактатах, которые дед держал в особой, запретной для простых адептов библиотеки ее родного ордена? Она продиралась, проползала, пролетала и прошмыгивала. Идущие перед ней Райна и ее спутники оставляли за собой некое подобие тропы, однако она быстро схлопывалась, и чтобы не отстать, Сильвии пришлось пустить в ход все умения. Дочь хозяина ливня едва не потеряла след, когда ее поводыри вызволили из мертвого мира тюрьмы исполинского волка с поистине великанской силой, силой не чудовища, но отпрыска древних богов. Волка этого Сильвия побаивалась. Он, похоже, способен был учуять муху за множество поприщ. Что же говорить о сове? И волк, похоже, чуял. Оборачивался, порыкивал, но других не оповещал. С ними у него, похоже, не все выходило так просто. Так или иначе, она преследовала их все азартнее и нетерпеливее, забывая все заповеди, что наравил внушить ей дед посредством связки старых добрых розок. До тех пор, пока рядом с ней не появился удивительный спутник.